Глава седьмая Отто фон Рейбенкюнг сидел на каменистой земле и пытался отдышаться от сумасшедшего бега. Он только что чудом спасся от грязевого водоворота, который в конце концов поглотил все кладбище. Когда он выбежал за его пределы, перед ним открылась огромная каменистая равнина без единой травинки. Небо, раскинувшееся над ней, сейчас стало каким-то грязно-серым, затянутым облаками. Вдали, на самом краю этой каменистой пустыни, возвышались темные громады гор. Отто понимал, что ему по-настоящему повезло. Поглотив кладбище, водоворот растаял за несколько секунд, оставив на его месте грязную болотистую топь. Мощь стихии ошеломила человека. Отто чувствовал, как его начинает охватывать паника. И еще бы, представьте себе, перед ним лежал неизвестный мир. Мир враждебный, и судя по разговорам тех безликих, как он назвал для себя первых встреченных здесь существ, является своеобразным аналогом христианского ада. Отто не верил ни в Бога, ни в дьявола. Он верил только в науку и был убежденным атеистом. Но сейчас его убеждения начали подвергаться серьезному искушению. Тем не менее, надо подытожить все, что имелось у него на данный момент. Он грязный и мокрый, сидит на земле непонятного мира, чудом спасшись от смерти. В руках у него парабеллум, которому есть только две обоймы. Правда, в голове пара десятков заклинаний, но они для боя не особо подходят. Назад он вернуться не может, так как не знает координат портала и не имеет под рукой нужных ингредиентов для создания эликсира. Было от чего впасть в панику, но Отто не привык предаваться унынию. Он поднялся и, отряхнув землю с брюк, не раздумывая, направился по направлению к далеким горам. Придется рискнуть. Кстати, еще одной серьезной проблемой было отсутствие еды. Оставалось полфляжки коньяку, но этим, как говорится, сыт не будешь. Отто вздохнул и посмотрел вверх. Небо вновь поменяло свой цвет. На этот раз тучи исчезли... Оно было чистым и голубым, и к его радости, наконец, появилось солнце. Его теплые лучи согрели тело и душу профессора. Однако Отто не обольщался. Он уже знал, как непостоянна погода в этом мире. Его путешествие проходило на удивление спокойно. Единственная проблема была в том, что шел он уже 4 часа. А горы, как казалось, так и не стали ближе. Вокруг была лишь вся та же каменистая степь. В Вдобавок, солнце уже начало склоняться к горизонту. Перспектива ночевать в открытом поле не придавала вот оптимизма. И тут, словно в ответ на его молитвы, невдалеке выросла из воздуха гряда небольших холмов, заросших невысокими деревьями с желтой листвой. Когда он подошел ближе, то разглядел небольшое озерцо, расположившееся среди холмов. Но его радость немного потускнела, когда он ступил под сень невысоких деревьев. Вода в озере оказалась черной, словно покрытой какой-то толстой, похожей на нефтяную пленкой. От нее исходил цветочный аромат, но Отто почему-то чувствовал, что в черной воде таилась какая-то непонятная угроза, однако деваться было некуда. Ночевка посреди каменистой пустыни казалась более страшной, чем ночь в алмах. Отто нашел удобное место подальше от озера и, свернувшись калачиком, подложив под голову руку, постарался заснуть. Проснулся он внезапно. Его била крупная дрожь, и профессор понял, что напуган до смерти. Вокруг стояла непроглядная темнота. На небе, слившемся с темнотой ночи, не было ни звезд, ни луны. Но самое главное, что Отто различил три силуэта, которые стояли в нескольких шагах от него. Он догадался, кто это. Тем более, что одна из фигур заговорила уже знакомым ему голосом. «Здравствуй, живой! Ты думал скрыться от нас?» «Нет», — Отто взял себя в руки. «Если эти твари затеяли разговор, то есть какая-то надежда выбраться живым». «Не то, смерть не то», — сказал второй. «Зачем же лгать? Разве это так важно?» — удивился третий. «Все они перед смертью лгут и изворачиваются. Ему осталось недолго». Отто почувствовал, как по спине стекает струйка пота. Невероятным усилием воли он взял в себя в руки и лихорадочно перебирал в голове варианты спасения. К сожалению, ни один в данной ситуации не подходил. «Кто вы?» — задал он вопрос дрожащим голосом. «Мы жители этого мира. Его название ничего тебе не скажет в живой. Можешь называть его так, как вы привыкли на Земле. Адам. А нас называй хранителями или безликими». Отто вздрогнул. «Это ад?» — спросил он дрожащим голосом. «В вашем понятии, да. Но вы все равно не поймете, что он есть на самом деле». «Вы меня убьете?» «Убьем?» — переспросил второй. «Это не убийство. Проще назвать это переходом в другой мир. Последний раз живые попадали сюда очень давно». «Так что ты для нас долгожданное развлечение!» а могу ли я как-нибудь изменить ваше решение?» Отто все больше впадал в отчаяние. «Что?» Теперь все трое смотрели на него, и он почувствовал, что в его гостях просыпается интерес. «Ты хочешь поторговаться?» «Да, хочу!» «Вот он, лучик надежды! Вас это удивляет?» «А ты неплохо держишься для живого», — заметил второй. «Что ж, может, в твоих словах и есть какой-то смысл?» «И что ты хочешь нам предложить?» «Новый мир. Мир, откуда я пришел. Ты думаешь, мы сами не можем в него попасть?» «Да, я так думаю. Иначе вы бы со мной не разговаривали». «Он мне нравится», — произнес первый. В шаге от бездны, а держится так уверенно. Не похоже на других смертных. Что ж, может, мы и примем твое предложение. Только ведь тебе придется доказать, что ты можешь сделать то, о чем говоришь. Я чувствую в тебе силу, но она мала. Расскажи нам поподробнее. Я попал сюда благодаря порталу, который построил. Во время моего эксперимента... «В наш мир вырвалась жуткая тварь, я так понимаю, из вашего мира. А меня занесло к вам». «Так вот куда пропал Эндак? покачал головой третий. «Я могу привести вас в наш мир с помощью портала. Для его создания мне нужно знать координаты расположения старого портала относительно вашего мира и некоторые химические реактивы. Весь ритуал у меня в голове, поэтому проблем не возникнет». «Просто запустить механизм обратной связи, вот и все. «Он, наверное, будет доволен», — произнёс первый, обращаясь к своим товарищам. «Если это правда». «Да, он давно говорил об этом желании», — ответил второй. «И что мы теряем? Если живой нас обманул, то ничего не мешает нам заняться им позже». «Правильно», — повернулся первый кот -то. «Ты нас заинтересовал живой». «Пожалуй, мы согласимся. Ты пойдешь с нами. Тебе надо поговорить с ним. Он и примет решение. С кем это? Кто это такой таинственный он? Увидишь». Три фигуры приблизились к нему, и Отто с ужасом почувствовал, как его хватают холодные руки. В следующий миг он потерял сознание. Очнулся он в странном месте. Оно чем-то напоминало тюремную камеру. Серые каменные стены, лишь маленький огарок свечи на небольшом столике. Свет, который он давал, явно не справлялся с наступавшей на него темнотой. Отто не успел больше ни о чем подумать. Как вокруг, внезапно стало светло, как днем. Он на некоторое время ослеп, а когда способность видеть вновь вернулась к нему, он увидел, что на столе перед ним сидит фюрер. Отто зажмурился, но когда открыл глаза вновь, Фюрер никуда не делся. Он смотрел на профессора, сардонически улыбаясь. Отто имел честь разговаривать с главой германской нации год назад, перед тем, как отправился на остров. И тогда Гитлер произвел на него гнетущее впечатление. И вот, каким-то чудесным образом он сейчас сидел напротив него. Только от настоящего фюрера этого отличали глаза. Глаза, которые показались Отто бездонными колодцами. «Не удивляйтесь, Отто, так ведь вас зовут?» – произнес Гитлер. Фон Рейбенкюнг кивнул. «Я принял облик правителя вашей страны, чтобы у вас с вами не было лишних вопросов по поводу моей внешности. Настоящий мой облик будет тяжеловат для вашего восприятия. Кто вы?» «Я забыл, что вы смертные много, значения придаете именам. Что ж, зовите меня...» Он пристально посмотрел на профессора. «Зовите меня Люцифер». «Вы сатана?» — вырвалось у отто. «Как же вы примитивно мыслите!» — рассмеялся тот. «Пусть для вас я буду сатана. Мне все равно». Давайте лучше мы поговорим о вашем предложении. Итак, вы можете открыть путь в ваш мир, как мне сказали мои слуги. Я правильно понял. Да. Я чувствую у вас силу и талант и вижу, что вы говорите правду. Мы предпринимали несколько попыток проникнуть в ваш мир. В последний раз с неким Авора де Белла. «Вам что-нибудь говорит это имя?» «Конечно!» — Отто поддался вперед. «Именно благодаря этому человеку я сумел построить портал». «Что ж...» — Люцифер улыбнулся. «Я готов сделать еще одну попытку». «А в тот раз у вас не получилось?» — осторожно поинтересовался Отто. «В тот раз у нас получилось, но вмешалась одна организация...» «Из вашего мира. Инквизиция, по-моему. Таким было ее название. А вора погиб, портал заблокировали, а эндагов, проникших через него, постепенно отловили и уничтожили». Эндаги — это создание низшего уровня, но обладающие зачатками разума и невероятной силой. Они одержимы лишь желанием утолить свой голод. И ими очень просто управлять. Весьма полезные создания. Но мы отвлеклись. Еще раз перечислите, что вам надо для создания портала. Отто перечислил. В принципе, все это можно достать. Насчет координат портала тоже проблем нет. Сколько у вас займет времени создание? Несколько дней. «Что ж, согласен. Но остается еще один вопрос. Что вы хотите за это?» «Ну, да-да, мы оставили вас в живых. Это, кстати, делает честь моим слугам, которых, как вы правильно угадали, называют безликими». «Но откуда вы знаете, что я догадался об этом?» «Я умею читать мысли, так что старайтесь ничего не скрывать от меня. В противном случае я отдам вас своим слугам, с которыми вы уже имели честь познакомиться, и ваша смерть превратится в одну сплошную невыразимую муку. Они у меня обладают большими талантами в этой области, уж поверьте на слово. Верю, но не стоит мне угрожать». Отто пришел в себя. Оказывается, и с этими демонами можно было договориться. Он дал себе зарок в присутствии этого существа стараться не думать ни о чем. Люцифер как-то странно посмотрел на собеседника, и тому показалось, что в бездонных глазах его промелькнуло нечто похожее на уважение. Что ж, мы предоставим вам комнату. К сегодняшнему вечеру у вас будут все ингредиенты, необходимые для создания вашего портала. Сергей Сергеевич парил в воздухе. Полет его проходил на огромной высоте, а под ним раскинулся завораживающий пейзаж. Он видел бескрайние зеленые поля, которые рассекали тонкие голубые линии рек. Спустя некоторое время он увидел голубое озеро, казавшееся с высоты маленькой аккуратной лужицей. Он наслаждался свободой и опьяняющим чувством полета. Он поднимался в голубое небо все выше и выше, и, что удивительно, совершенно не испытывал страха. Его извечная боязнь высоты куда-то бесследно исчезла. Как же это было приятно! Он уже не помнил, когда был настолько счастливым и беспечным. Профессор словно вернулся в свое детство, в котором не было никаких порталов и товарищей. А было лишь неуемное желание отдаренного мальчика познать мир. Но внезапно полет замедлился, и Сергей Сергеевич увидел перед собой женскую фигуру. Его сердце забилось чаще. Это была призрачная фигура девушки с невероятно красивым лицом. Девушка была одета в легкое, белое, почти невесомое платье с открытыми плечами, на которые спадали пышные волосы. Платье подчеркивало изящество которым дышала вся фигура девушки. — Здравствуйте! — прозвенел в его ушах ее мелодичный голосок. — Здравствуйте! — ответил профессор. — Кто вы? — Это не так важно по сравнению с тем, что я вам сейчас скажу. Вы должны разрушить портал. — Но кто вы? — Долго объяснять, но попробую. Тот мир, в который вы сейчас прорываетесь, В принципе, сильно не отличается от вашего. В вашей религии присутствует разделение на добро и зло, рай и ад. Условно, на эти две части можно разделить и наш мир. Тем более, что большинство душ, умерших у вас людей, так или иначе оказываются в нашем мире. «А как же Бог? Он существует?» Эти слова профессор произнес почти шепотом. «Опять же, в вашем понимании это Бог — а в нашем — нечто другое, но, несомненно, и он, и тот, кого вы называете дьявол, существует. — То, То есть, есть мне надо уничтожить портал? — Да, но… Внезапно Сергей Сергеевич почувствовал, как что-то изменилось. Поднялся сильный ветер, и изображение прекрасной незнакомки стало блекнуть. Она пыталась что-то еще сказать, но ее рот открывался беззвучно. Через несколько минут она растаяла, а вокруг начало стремительно темнеть. Профессор почувствовал, как его охватывает страх, и в тот же момент начал падать. Падал он все быстрее и быстрее, чувствуя, как его охватывает ужас неотвратимого приближения смерти. «Профессор! Профессор! Проснитесь!» Сергей Сергеевич открыл глаза и увидел над собой лицо Николая. «Вы кричали во сне. Я решил вас разбудить». «Спасибо тебе!» выдавил профессор, держась рукой за левую сторону груди, где бешено билось сердце. Он осмотрелся. Они находились в комнате на третьем этаже, располагавшейся рядом с лабораторией и служившей пристанищем фон Рейбенкюнху. Комната оказалась просторной. Сюда занесли еще одну кровать, и Константин лично содрал красное знамя с черной свастикой, прибитое на стену. Кроме двух кроватей в комнате находился буфет, в котором оказался неплохой выбор спиртных напитков также располагался гардероб стол и три стула самое приятное было в том что все помещения в замке освещались электричеством на нижнем этаже как объяснил им приходько который к вечеру уже успел осмотреть весь замок находилась огромная комната в которой стояли мощные генераторы дававшие ток питающий весь замок единственное что для профессора осталось загадкой это принцип их работы. Но сержант так подробно описал увиденное, что профессор сразу же понял, что тут не обошлось без магии. Фактически фон Райбен -Кюнг создал аналог вечного двигателя. Константин заинтересовался этими выводами профессора и заявил, что надо будет как-нибудь разобраться в этом, и подобные разработки очень пригодятся нашей стране. — Сколько времени? — прохрепел профессор. — Три часа ночи. Выпейте. Перед ним появилась алюминиевая кружка. Сергей Сергеевич взял ее и, не спрашивая, что это, сделал большой глоток. Горло сразу обожгло жарким огнем. Профессор закашлялся. Это был спирт. Он хотел было выругаться, но понял, что его ученик все сделал правильно. Вместе с опьянением уходили ночные страхи. «Что случилось?» – спросил Николай. «Мне приснился сон. Страшный сон». «Ты был прав, нам нельзя допустить создание портала. Я помешаю этому. Они никогда не создадут его». «Неужели сон так изменил вас, профессор?» Николай с изумлением смотрел на своего учителя. «Я видел кое-что, что изменило мое мнение об эксперименте». «А как же ваши родные?» «Они. Внутри профессора похолодело». Он на самом деле об этом не подумал. «Да, он может саботировать этот проект». Только вот что будет с женой и дочкой. «И я о своих тоже думал», — заметил Николай. «Знаете, профессор, у меня есть план. Мы можем перехитрить этого Константина и его банду». «Каким образом?» «Мы будем готовить портал и даже создадим его. Только в отличие от них, профессор, мы можем закрыть его в любое время. Они-то этого не знают». «Но сюда проникнут эти монстры. Несколько тварей с нашим оружием». Не смешите меня, мы быстро с ними справимся. А когда прибудут основные силы, можно придумать все что угодно. Кстати, замок может при опыте взорваться, а мы, к примеру, чудом можем остаться живы. Это опасно. Тем более пострадают невинные люди. Конечно, есть риск. Но вы видите другой выход. Вы думаете, Константин такой дурак, что даст вам саботировать проект? Невинные люди, говорите? Но эти невинные люди не будут присутствовать при активации портала. Я уверен, что Константин их не пустит. А потом можно рассказать им все что угодно. Хорошо. Профессор тяжело вздохнул. Я согласен. Отлично. Тогда давайте спать. С завтрашнего дня у нас начнется тяжелая работа. Начнется. согласился профессор. Он честно попытался заснуть, но у него не получалось. Он еще долго ворочился на кровати, вспоминая свой странный сон, и забылся только под утро. Восемь утра их разбудил Константин. «Вставайте, товарищи!» — заявил он, широко распахнув дверь комнаты. «Сейчас все на завтрак. Наши женщины приготовили его в местной столовой на втором этаже, а потом приступим к работе». «Наши женщины?» — профессору показалось, что ему послышалось. «Да, женщина, а вы же не знаете. Магда оказалась очень восприимчива к голосу разума и согласилась нам помочь во всем». «Интересно?» — поинтересовался Николай. «А она что-то о себе рассказала?» «К сожалению, нет. У них у всех провалы в памяти. Может, профессор, вы поможете? Не хочется эликсир применять?» Константин вопросительно посмотрел на Полозова. «Я попробую. Постарайтесь». Они втроем спустились на второй этаж в столовую, которая представляла собой просторную комнату с длинным столом, за которым уже сидели все остальные члены отряда. Профессор лишь присвистнул, увидев деликатесы, стоявшие на нем. По сравнению со скудным рационом подводной лодки, к которому он уже привык, на столе было поистине гастрономическое царство. «Местные запасы оказались богатыми», — улыбнулся Константин, перехватив взгляд профессора. Так что еды у нас навалом. Во время сытного завтрака, закончившегося чашкой ароматного кофе, профессор попытался просканировать Магду, но безрезультатно. Либо у девушки стерли всю память, либо она на самом деле в результате шока ничего не помнила. Константин был разочарован докладом профессора, но ему пришлось смириться с этим. Профессор и Николай поднялись в лабораторию, где их уже ждали девушки. Сергей Сергеевич отметил, что Магда, которая с первого взгляда ему показалась очень умной и симпатичной девушкой, оправдала его ожидания. Вдобавок она оказалась послушной помощницей, схватывающей все на лету Про Ольгу и говорить нечего. Вскоре в лаборатории закипела работа. Профессор думал, что Константин их покинет, но капитан уселся на стуле, достал папиросу и вскоре погрузился в клубы табачного дыма казалось, не обращая на происходившее, вокруг никакого внимания. Тем не менее, профессор был уверен, что тот внимательно следит за каждым шагом окружавших его людей. Дело спорилось, тварь не появлялась, недаром профессор ее не чувствовал. Видимо, она все таки была уничтожена, хотя Сергей Сергеевича настораживало то, что нигде не было найдено тело. Первые два дня Константин предпринимал повышенные меры безопасности, а потом махнул на это рукой. Хотя солдаты, тем не менее, круглосуточно патрулировали это же замка. Единственное, что неизменно делал их командир, так это таскал с собой тот самый серебристый пистолет, действие которого продемонстрировал профессору еще в лаборатории нового отдела. Прошло еще три дня. И на четвертый профессор мог уже сказать, что до открытия портала остается несколько часов. В принципе, все было готово. Книга о Вора, которую Сергей Сергеевич не выпускал из рук, все подробно и точно описывала. Но Константин на слова профессора о том, что все уже готово, отреагировал странно. Не надо торопиться, Сергей Сергеевич. Внезапно произнес он. Через три недели прибудет командование. Тогда и проведем эксперимент. А «Вы пока все подготовьте, чтобы в любой момент можно было открыть этот ваш портал». Сергея Сергеевича начала охватывать паника, если бы не Николай, который его успокоил быть беде. Но ученик быстро объяснил профессору, что причин для паники нет, что они могут открыть портал в любое время и спрятаться, пока эти твари не устроят здесь бойню, избавив их таким образом от всех проблем. Но Полозов категорически возражал против этого. В конце концов погибнет множество людей, а этого он не мог допустить. Николай, явно недовольный колебаниями профессора, пообещал, что придумает еще что-нибудь, ведь времени у них предостаточно.